Очевидно, дверь была открыта с тех пор, как орки только атаковали город, и осталась незапертой в панике. На секунду я представил, что бы было, если бы дверь слишком заржавела, чтобы закрыться. Волна адреналина от этой мысли хватила бы, чтобы преодолеть любое сопротивление двери, и через секунду глухие удары донеслись снаружи. "Она не задержит их надолго, сэр", отслуждил подсказал Юрген, захлопывая пору выглядевший успокаивающе надёжно задвижек. Секунду спустя дверь задрожала на петлях. когда преследователи врезались в неё, очевидно, даже не утруждая себя остановкой. Как обычно, Йорген говорил с удивительной беззаботностью, убеждённый, что у меня всё под контролем, и я нашёл его флегматизм странно обнадёживающим. «Давай надеяться, что задержит», сказал я и опять активировал Воксбусину. «Тайбер, где вы находитесь?» «Прорываемся!» Опять односложно ответил он. «Мы прижаты огнем и окружены. Что у вас?» «Аналогично!» Я инстинктивно вздрогнул, когда примитивная граната, собранная, казалось бы, из консервной банки и пучка трубок, влетела через ближайшее окно и закатилась под стеллаж с чем-то напоминающим кондиционера. У меня с Юргеном как раз хватило времени, чтобы нырнуть в укрытие за достаточно массивный поддон с бойлерами до взрыва, который разбрызгал по всей комнате шрапнель, срикошетившую от металлических цилиндров со скрежном Голованского ливня. Мир в большинстве покрытый густой тропической растительностью, часто упоминаемый в связи с экспортом древесины и фармацептических препаратов. Ливни часты, внезапны и слишком громки, что оглушают незащищённого человека на открытом воздухе. Шутка, распространённая на других мирах субсектора о том, что местные тайно мутировали себе жабры, всего лишь пример толстого юмора, к тому же безосновательного. Орда Малеус, я это точно знаю, проверяла. «У вас есть план?» – спросил я в Вокс. «Взять с собой на тот свет столько этих Гроксов-переростков, сколько сможем!» Внезапно он отключился, это заставило меня бояться за безопасность Гренбоу, как будто это отвлекало меня от волнений по поводу самого себя. В любом случае, я не хотел оказаться частью такого плана. «С вами все в порядке, сэр?» спросил Юрген и начал осторожно меня осматривать. Я кивнул. «Сейчас да», ответил я как можно небрежней, стараясь игнорировать ритмичные удары в дверь. Из-за очередей хриплого смеха который сопровождал каждый удар, и решил, что орки пытаются снести дверь с разбега своими головами, и что действительно это было так, подтвердил Юрген, осторожно выглянувший наружу из другого ближайшего окна. «Почему они просто её не взорвут?» — спросил он, откровенно озадаченный. Я пожал плечами. Охрен их знает. Чем дольше они играли с дверью, тем больше мне это нравилось. Это давало нам шанс с боем вырваться отсюда. Только когда я стал больше понимать мыслительные процессы этих существ, Только тогда эта ситуация стала иметь для меня смысл. Они были уверены в том, что мы от них никуда не денемся. И учитывая их тенденцию к спонтанному поведению и постоянные скачки за социальный статус, эти попытки достать нас почти неизбежно переросли в бесконечное состязание силы и бравады. «Они и с другой стороны», — отчитался Юрген, несколько безнадобности, когда глухие удары зазвучали со стороны транспортных ворот для грузовиков, ведущих в погрузочный док. Теперь, очевидно, не было смысла пытаться выбраться и этим путём. Действительно печально, там стоял грузовик, который был бы намного комфортабельнее, чем тот душевотрясатель, который мы спёрли у орков. Если бы мы только могли его завести. Откуда-то из-под его днища сочилось масло и исчезало в дренажном стоке в углу помещения. «Юрген, ищи люк!» Я указал на слив, который был всего около четверти метров поперечники, слишком маленьким, чтобы мы могли туда пролезть. Похоже, был большой шанс, что оно ведёт в канализацию или ещё куда-то. Оно в любом случае нуждалось в периодическом обслуживании. Процветающий источник был достаточно мал, чтобы накопить вековые подземелья, но там точно были какие-то тоннельные системы или что-то типа того, в которые мы могли попасть. И, естественно, их там не было. Удобные канализационные люки, ведущие к путём отступления, могли быть в изобилии только в дешёвых бульварных книжонках. Но мой накопленный за годы опыт кое-чего стоит, и в реальной жизни это удручающая редкость. Ну, хорошо. Я иногда находил такие люки, но гораздо реже числа безвыходных ситуаций, типа той, в которой я находился. Несколько минут судорожных поисков было достаточно, чтобы поставить меня перед фактом, и я только начал думать о том, чтобы зажечь паяльную лампу, которую я заметил на ближайшей полке, и попробовать пару отчаянных попыток прожечь решётку в этом маленьком отверстии, когда мне в голову пришла более практичная мысль. Я указал на грузовик. Посмотри, сможешь ли ты его завести, приказал я прежде, чем схватить я хобку светильников и подбежать к особждённой задней двери. Кожаное облекчение у двери ещё держалось, хотя и выглядело уже изрядно потрепанной, да и болты, крепящие пётли к стене, уже стали отходить от кирпичной кладки. Судя по шуму снаружи, толпа орков подросла, значительно подросла, но не было времени об этом думать. К счастью, всё, что мне нужно было, имелось в наличии, в том числе и поддон с бойлерами. за которым мы прятались от взрыва гранаты. Я взял ближайший и запихнул груду ламп внутрь, предварительно открутив носики и вытащив воспламенитель из последнего. Газ внутри герметичного цилиндра начал шипеть, и я торопливо забросил его к товарищам, задержав дыхание. Я ввернул металлическую крышку, взятую из ближайшей полки на место огромного отверстия на вершине бойлера, предназначенного для выходной трубы. Через секунды толстый металлический сосуд будет полон горючих испарений, и я на это надеялся». Я заткнул входящую трубку воспламенителем, заделал соединение мастикой прихвачной по пути и взглянул на творение своих рук. Пока всё шло хорошо, осталась самое сложное. Горячим олесем императору, который, как я был уверен, всё равно слишком занят, чтобы услышать, чтобы он взлететь на воздух, я протянул тонкий провод через пусковой крючок воспламенителя и примотал его к дверной ручке. Когда я отступил на шаг, дверь опять сдвинулась в раме с гораздо более громким ударом и таким же громким хором одобрения от собравшихся снаружи зеленокожих. Моё сердце замерло, когда провод затянулся, но, к моему счастью, не настолько, чтобы мой рукотворный спуск сработал, а взрывая дурацкую импровизированную ловушку. Во рту пересохло, и я побежал к Юргену, надеясь, что он смог справиться с задачей. «Выглядит плохо, сэр». Мой помощник хмуро качал головой и указывал на тонкую струйку масла под грузовиком. Маслосборник накрылся. Это работа для инженера или технождетца? Я почувствовал, как огромное облако отчаяния заполняет меня. Его слова падали, как комья земли на крышку моего гроба. Так и много сделано по моему гениальному плану, и теперь только слабая надежда может спасти мою шею и Юргена. Двигатель точно протянет меньше километра. Два максимум. Ты имеешь в виду, что он заведётся в любом случае? спросил я, испытывая огромное облегчение от его ремарки. Мой помощник выглядел ещё более хорошо настроенным, чем обычно, и кивнул. Несколько минут протянет, я думаю. Но, как я уже говорил, сэр, несколько минут это всё, что нужно. Но верил я его ночной забрасывать остатки ламп, остальное, что могло потенциально гореть или взрываться, или то и другое, в грузовой борт. В этом отношении, по крайней мере, мы выбрали лучшее убежище. Склад был наполнен такими вещами. Как только я собрал отличную коллекцию растворителей и газов в герметичных цилиндрах, Я привязал таймер от центральной системы отопления к одной из энергоячеек, потом добавил ещё воспламенитель и бутылку с жидкостью для очистки, на которой красовался рисунок вспышки огня в жёлтом треугольнике предупреждения, подписанный «Огнеопасно», «Токсично», «Беречь от детей и огренов». Без сомнения, техно-жрец пришёл бы в ужас от такого явного злоупотребления дарами амнисии, и я был не уверен, что всё это сработает без должного освещения, но если уж на то пошло, убийство орков было угодно Императору, И я надеялся, что он даст нам поблажку. Очевидное знакомство Каина стайными, большинство которых предназначено для служителей амнесии, покажется несколько странным, но читатели должны иметь в виду, что оборудование, с которым он работал, было предназначено для внутреннего ежедневного использования большинством ремесленников, и как следствие было простым, крепким и надёжным. Также можно сделать вывод из большого количества намёков в его архиве, что он получил опыт изготовляя розыгрыши против своих более пуританских товарищей-кадетов с Холлы Прогениомом. Так что он скорее просто адаптировал эти вредные уроки, чем преследовал какие-то более серьёзные цели. «Хорошо, сэр». Выражение о задачности никогда не покидало лица Юргена, и тем не менее он завёл двигатель. В отличие от конфискованного нами багги, двигатель звучал отлично, однако с ростом оборотов мы услышали нарастающий выпаль протестующего металла. «Выметайся из кабины!» Я заклинил дроссель газа большой канистрой с винтами и жестками, указал на задвижку гаражной двери, за которой собралась орда орков. Я поставил таймер на 2 минуты и надеялся, что этого будет достаточно, выс шина смешки было бы стать жертвой собственного хитроумного плана. Я открываю тихо. Мой помощник подчинился, хотя и выглядел как всегда задаченным, раздвигая металлические бруски обратно до стопперов и оглядывая с дальнейшими инструкциями. Свалек чертям с дороги. Я крикнула ему, включая передачу и спрыгивая с грузовика. Должен признать, даже после стольких лет память о том, что произошло дальше, живёт и теплится во мне ярким сиянием. Вкратце это сработало отлично. Как только Юрген отскочил, орки, сидевшие снаружи, обнаружили, что дверь наконец-то поддалась. С диким зубодробительным воплем вах, они рванули в открывшийся пролом, как раз на встречу несущимся на них грузовику. Двигатели завержал, и оскорблённый аппарат прямо про파хал центр толпы, раскидывая более везучих и размазывая других, которые ещё залепли под колёсами с хрустящими и хлюпающими звуками, зловеще напоминая Юргину напоминающего тарелку с морепродуктами. Если кто-то из них кричал, то звук утонул в яростном боевом кличе оставшихся, которые как один побежали за ударяющим грозовиком, как обычно поля во все стороны. Пошли. Я позвал Юргина, пока они не очнулись. Как я и надеялся, диверсия сработала отлично, каждый орк, которого я видел, теперь преследовал пустой грузовик. Теперь я надеялся, чтобы хотя бы часть из них взобралась на него, пока не сработал таймер. Через минуту это будет не слишком хорошим местом. Что ж, я получил этому подтверждение. Я побежал в сторону от склада и от грузовиков, и его дикого пищевого эскорта и зеленокожих, большинство из которых продолжали расстреливать патроны с определённой нехваткой удачи. Хотя, если быть честным, я просто бежал подальше отсюда и как можно быстрее. Мы достигли ограждения по периметру, и быстрого взмаха цепного меча было достаточно, чтобы пройти, так что мы оглядывались, решая, куда бежать дальше. В это время группа орков у задней двери наконец-то преуспела во взломе. Громкий бух, удивительно приглушённый, хотя, я думаю, стены склада задержали звук внутри, эхом пронёсся по открытому пространству между складом и огромным разрушенным зданием перед нами». Медленно с облаком пыли поднимающимся вокруг, как саван, крыша рухнула внутрь. "Это научит их не вламываться без приглашения", с явным удовольствием в голосе сказал Юрген. Толпа орков в преследующих грузовиках как раз кружила вокруг в смятении, оглядываясь и пытаясь понять, что происходит, когда сработал заряд, разливая горящую начинку по такому большому радиусу, что я не ожидал. Крики более яростно усилились, множество зеленокожих пёна шатались вокруг, превращённые в живые факелы. и падали на сожжённый санцем Рокритц. Юрген улыбался, его настроение было превосходным. «Нам не нужен прометий для этой партии!» Меня охватил неистовый восторг, я с трудом держался, чтобы не выбросить руки в воздух, как будто я только что забил победный гол в матче по скрамболу. Только мысль о том, что Юрген сочтёт этот жест недостойным, и сострит мину унылого щенка, которая, по его мнению, выражала многострадальную терпимость, удержала меня». Это было просто великолепно, но любое празднование нашей победы, несомненно, было несколько преждевременным. «Вот же ж», — сказал я многозначительно, — «вы, должно быть, издеваетесь». Другая партия зеленокожих появилась из-за руин перед нами, держа на готове оружие, и как только они припустили в нашу сторону, я тут же услышал слишком знакомый боевой клич. Я оглядывался в поисках убежища. В это время из дренажной канавы перед нами появился орк, Я махнул своим огромным тесаком в сторону моей головы.